Глава 16. Наталья. «Ну что, моя красавица, поменяем памперс, да?» Ласково заворковала я со своей девочкой. Диана ухватила меня за кончик косы и засмеялась, когда я начала высвобождать кончик косички из ее цепких пальчиков. В результате недолгой борьбы моя коса была попорчена, и я не сильно обратила на это внимание, так как привыкла уже. Поцеловав ребенка в щечку, я положила Диану на кровать, и поменяла ей памперс. Немного присыпки, и все готово. Глядя на довольную улыбающуюся малышку, вдруг подумала, что жить без Дианы уже не смогу. Грустно улыбнулась своей улыбающейся крошке и сказала, «А теперь, красотка, нам нужно покушать. Бабушка с дедушкой еще непонятно, когда приедут, а нам кушать нужно по графику. Правда, зайка?» Диана быстренько и с аппетитом съела куриный суп, Рыбное филе и фруктовое пюре. А потом пришло время молочной смеси. Очень осторожно посадив малышку себе на колени, я начала кормить ее из бутылочки. Диана могла и сама держать бутылочку, но малышке очень нравилось, когда это делала я. А сама она своими шкадливыми ручками цеплялась мне за волосы, окончательно разрушая порядок на голове. Пока дипила молоко, она не сводила с меня своих умных глаз будто хотела взглядом показать, что очень любит меня и ценит всё, что я для нее делаю. Вот как так можно проникновенно смотреть в один год? Молочная смесь подходила к концу, глазки ребенка потихоньку закрывались, как вдруг... «Где моя внучка? Где она?» Громкий грудной женский голос напугал не только Диану, но и меня. Палата, которую совсем недавно окутывала тишина и умиротворение, резко наполнилась чересчур громкими и совершенно незнакомыми голосами. «О, Боже мой, Макар! Это и есть моя внучка! Какая она крошечная, Димит! Ты только посмотри на нее!» Диана, моя крошка, испугалась и расплакалась, кулачками растирая все еще сонные глазки. «Ну вот, мамаша Макар Макара только что испугала свою внучку и лишила ее сна. Диану сейчас так просто не уложить. Ей нужно поспать. Выглядела мать Макара совершенно не так, как я предполагала. Я представляла себя некую добрую пожилую женщину с сединами в волосах, а тут... Это была статная женщина среднего роста, с идеальной фигурой, идеальным макияжем на подтянутом пластическими операциями лице, с идеальной блондинистой прической, в элегантном костюме от французского дома моды, с чего я взяла, что костюм от Коко. Я хоть и не покупаю одежду в домах моды, но журналы читаю, телевизор смотрю. И взглядом хладнокровной светской лицы. Вот кто предстал передо мной. Да, бабушка Дианы. Твои внешние данные это как выстрел в голову. Любому станет понятно, глядя на нее и на ее высокомерный взгляд, что мы с ней, мягко говоря, не найдем точек соприкосновения. Черт, вот же засада! А вот отец Макара вселял надежду на лучшее. Мужчина был таким же высоким, как и сам Макар. Спортивное телосложение, которое скрывал деловой костюм, говорил, что мужчина дружит со спортом. Одним словом, это была версия Макара в возрасте 60 с чем-то там лет. И взгляд у Демида отчества, не знаю, был не таким, как у его женушки. Кари глаза светились теплом и дружелюбием, а его улыбка располагала к себе. Интересно, Макар в его возрасте тоже будет внешне таким же милахой? Или он больше в мамочку пошел? Думаю, ну, вы поняли, что я уже не возлюбила эту громкую женщину. Женщина вдруг протянула Макару свою сумочку от Луи Вейтон и потянула свои руки к моей девочке, но я быстренько сориентировалась и сменила дислокацию. Начала на руках укачивать и успокаивать Ди, стоя так, чтобы эта ведьма не смогла забрать у меня ребенка. Малышка плакала и прятала своё личико у меня на плечи. Я многозначительно посмотрела в лицо Макару. «Мама, боюсь, мы немного не вовремя пришли. Давайте пока выйдем. Пусть Наталья уложит Диану спать, а потом мы...» «Ничего страшного, сынок», — перебила Макара мамаша. «Дайте мне ее. Я всего лишь хочу посмотреть на это ангельское личико. За каких-то пять минут ничего страшного не произойдет, А потом эта девушка...» Уложить твою дочь спать. Эта девушка. Ее слова прозвучали вроде бы и невинно и безобидно, но я расслышала подтекст. Сделала невозмутимое лицо тяпкой, будто я ничего не поняла. Макар вздохнул и посмотрел на отца. Рита, давай-ка послушаем нашего сына. Все-таки ребенок после операции произнес мягким и приятным голосом Димит. Все, я уже люблю этого мужчину. Верю, что именно он станет отличным дедушкой. Вот насчет Риты, наконец-то хоть имя Маша Макара узнала. Пока не уверена. Там махнула рукой и быстренько обвела нашу палату своим цепким взглядом. «Хм, здесь довольно скромненько. Макар, ты поселил свою дочь в самой дешевой палате? Или это палата твоей работницы?» Макар вздохнул и сочувственно посмотрел мне в глаза и сказал. «Мама». Это самая лучшая палата. «Рита, мы прилетели к внучке, а не для того, чтобы проводить оценку больничных палат», — одернул ее Демид. «Детка, как там тебя? Подойди-ка и дай мне мою внучку». «Это она мне сейчас?» Скрипнула зубами, продолжая укачивать, уже прекратившую плакать Диану, медленно приблизилась к этой женщине. Малышка куксилась и могла вот-вот снова расплакаться. «Моё имя Наталья, я тётя Дианы. Мне очень приятно с вами познакомиться», — представилась я и выдавила из себя вежливую улыбку. «Меня ваше имя не интересует», — милочка сказала она. «Дайте мне ребенка и, пожалуйста, выйдите из палаты. Семья желает побыть с девочкой без посторонних. Мы вас позовём». Я вдруг представила, как с белоснежных клыков Венеров мамаши Макара капает яд. Не знаю, как я сдержалась, чтобы не наговорить этой злой дни гадостей, ведь у меня много терпения, но я смолчала и проглотила обиду. За счетом мне пришел Макар. Мама Наташа не посторонний человек, она тетя Дианы. Она заменила ей мать. и прошу тебя, веди себя с ней достойно. «Да, Рита, ты, очевидно, сегодня не в духе», — произнес Димит и обратился ко мне. «Простите мою жену, Наташа, она плохо переносит перелеты» и после них всегда кусается. «Прошу вас, не обижайтесь», — улыбнулась ему. «Все хорошо». Поцеловала в щечку свою деточку и прошептала. «Диана, хочешь к папе на ручки?» Мамаша Макара зло сверкнула на меня своими глазищами, но смолчала. «Выкуси злыдня Я передала малышку в руки Макара. Диана, как ни странно, сразу же перестала кусаться, улыбалась своему папке что это весело прогукала. Моя девочка, улыбнулся он ей и, наконец, показал ребенка своим родителям. А это твоя бабушка Рита и дедушка Демид. Как необычно звучит, правда, Рита, дедушка Демид, улыбнулся мужчина и очень осторожно и ласково погладил малышку по темным волосикам. Красивая. Она похожа на меня, с едва заметной улыбкой сказала злая бабка Рита. Макар, дай ее мне, прошу. К моему большому страху и неудовольствию Диана оказалась на руках своей бабки и тут же вцепилась в ее крашеные блондинистые волосы, уничтожая элегантную укладку. «Ай!» — воскликнула Рита и тут же вернула малышку Макару. Про себя злобно рассмеялась. «Моя девочка, так ее. Сразу видно, что ребенок воспитывается растет в неблагополучной семье. Она одарила меня многозначительным взглядом. «Мама! Рита!» В один голос рявкнули мужчины. «А-а-а-а!» — громкий виской плач малышки оглушил всех нас. «Правда, Наталья?» Мне все таки удалось успокоить малышку и уложить ее спать. Глухое раздражение на неприятную женщину не уходило, и сам факт, что именно я сама спровоцировала приезд родителей Макара, залил еще больше. Сестра сменила меня в палате Дианы. Я тихонечко вышла и выдохнула. Самое сложное только начинается. Приклеила на лицо вежливую улыбку и направила в VIP-комнату для посещений. Хотя я, в принципе, не понимала, зачем там нужна. Пускай Макар сам разбирается со своими предками, я-то причем. Но меня Макар попросил. Вошла в комнату, и тут же разговоры прекратились, и три пары глаз уставились на меня. Может быть, кофе или чай предложила я, точнее, попыталась быть вежливой. Это дало бы мне прекрасный шанс опрокинуть коричневую жидкость на дорогой костюм Риты. Хотя это была всего лишь маленькая, пакостливая, мимолетная мечта. «Благодарю, но нет, я не пью ни кофе, ни чай в таких заведениях», — заявила она. «Думаешь, тебя отравят?» — рассмеялся супруг Риты. Женщина недовольно зыркнула на мужа и поджала губы, но потом ответила. «Ты же знаешь, что я пью только определенные виды чая и кофе». «Я бы выпил чашечку чая», — улыбнулся Димит. «Вы будете, Наташа?» «Наверное, нет, спасибо», — улыбнулась ему. «Сын? Я тоже не хочу». Димит нажал кнопку вызова, и после того, как обслуживающий персонал получил небольшой заказ, мы перешли к делу. «Наташ, мои родители хотели бы познакомиться с тобой поближе». Вы провели больше времени с Дианой, чем Макар. Вести со мной переговоры взяла инициативу мать Макара. И я бы хотела узнать подробности ее воспитания и образа жизни. Еще хочу услышать из первых уст о любов... о вашей сестре, матери Дианы. А также о вас самой, кто вы, чем занимаетесь, как обеспечивали ребенка. Вам понятны мои вопросы? «Мам, я тебя умоляю, ты хотела познакомиться с Натальей, а не пытать ее своими вопросами». Макар сурово посмотрел на мать, но та даже и не стушевалась. «А ты помолчи пока», — заявила она в ответ, не сводя с меня своего колючего взгляда, словно прокурор на допросе. Бр. Я уставилась на Макара в поисках поддержки, но этот паразит молчал, будто его этот разговор совершенно не касался. Привела взгляд на Демида, но и он ждал от меня рассказа. Ну что, правда решили устроить допрос серьезно?» «Я жду, дорогая», — поторопила меня Рита. «Значит так, да?» Я решила пренебречь вежливой болтовня и заговорила. Я рассказала о том, кто я и кто моя сестра. Рассказала, как рано мы потеряли родителей, и что меня с сестрой воспитывала бабушка, пока она не покинула этот мир поведала о жизни в детском доме, опустив такие моменты, как нам было трудно тогда. Потом с улыбкой рассказала о наших сестрой планах на будущее. Рассказала об учебе уже взрослой жизни, о беременности сестры, и что она не сразу мне сказала, кто отец ребенка, а только перед самой смертью. Уже со слезами рассказала о болезни Светы, как мы обе тяжело переживали этот период. А когда не стала моей любимой старшей сестренки. Моей душе, сердце, мой мир буквально рухнул, повернулся наизнанку, и все яркие краски в один миг потухли. Осталось только бесконечная серость и отчаяние, тоская бесконечная, душераздирающая боль. Диана, единственный лучик света, который не позволил мне скатиться на дно жизни и сделать что-нибудь с собой. Именно малышка держала меня в этом мире и заставляла продолжать жить продолжать дышать. и улыбка, смех, первые шаги, первые слова — это была великая радость и счастье для меня. Диана стала для меня всем, целым миром, который в одно мгновение мог исчезнуть. Малышке начала отказывать почка. Я тогда даже не догадывалась, и врачи мне не говорили, что вторая почка Дианы была и вовсе не действующей, и мне некому было обратиться за помощью на кого было переложить хоть часть своих забот и переживаний. Пришлось один на один остаться со своими переживаниями. Я не понимала, за что, моей малышке, это послано, или это испытание не для нее. Словно судьба мне предлагала поединок, проверяя, сможет ли сломать меня или нет. После этого я пришла к Макару Демидовичу в его офис и рассказала ему о дочери. Мы тест ДНК, который подтвердил его отцовство, и благодаря ему Диана будет жить. Ваша внучка будет жить», — завершила я свой рассказ. Горло пересохло от долгого разговора, ни на кого не поднимая взгляда, я подошла к кулеру и налила себе стаканчик холодной воды. Первый глоток дался с трудом, в горле стоял ком. Вспоминать тяжелые времена трудно, а говорить о них и рассказывать намного сложнее. Не знаю, как у меня получилось не разрыдаться в середине рассказа, но сейчас я едва держалась. Руки мои дрожали, глаза щипала от слез. Успокойся, вдох, выдох. У вас непростая судьба, — нарушил тягостную тишину Демид. Я вернулась на свое место в неудобное кресло и кивнула. Я, «Ну, наверное, так и есть, пожалуй, одним плечом. Акар мрачно молчал и смотрел на меня немигающим, и напряженным взглядом. Такое ощущение, что в его голове сейчас шла некая борьба, а точнее совещание по поводу моей персоны. <смех> да какая разница, что он думает. Мой Наташа настоящий боец, добавил Димит. Я искренне восхищен. И каждый человек бы справился с такими сложностями в жизни, как вы. Вы скромно умолчали о разговоре с моим сыном. Я даже представить не могу, что вам пришлось выслушать. Когда вы пришли к нему и заявили о ребенке. Он усмехнулся. Я рад, что в генах моей внучки течет ваша кровь, Наташа, и примите наши сритые соболезнования по утрате вашей сестры. Благодарю вас, произнесла тихо и опустила взгляд на свои руки. А с виду так и не скажешь, что вы боец, вставила свое слово Рита. Ну вот, ведьма открыла свой рот. Чувствую, сейчас начнется. Предательские слезы тут же высохли, пальцы прекратили подрагивать. Я вся подобралась и приготовилась ждать атаки с ее стороны. И не ошиблась. Мамаша Макара решила меня то ли спровоцировать и вывести из зоны комфорта. Этой зоны я уже много лет не наблюдаю. То ли она просто меня не взлюбила с первого взгляда, всячески пыталась выказать свою фи, показать своему мужу и сыну, какая я на самом деле бяка. «А вы сказали, что пишете статьи в журналы», — произнесла она. «Да это так». «Но, милочка, это же не работа. Вы получали сущие копейки. Я в ужасе от того, насколько плохо жилось моей внучке. Макар, неудивительно, что Диана настолько серьезно заболела». Злыть не старалась говорить безразлично, однако я тут же приняла боевую стойку. «Маргарита», — зашипел на нее, — «Димит, немедленно прекрати». «Мама, твои провокации уже выходит за рамки», таким же тоном произнес Имакар. Макар. «Это вы прекратите», — повысила она голос. «Макар, ты собираешься впустить эту девушку в свою семью в качестве няньки. Мы обязаны про нее все знать». Я мило улыбнулась Рите, хотя мне хотелось откусить ей голову и сказала. «Я вас прекрасно понимаю. Я рада, что у моей Дианы очень ответственная бабушка». «Я с вами полностью согласна, что окружение имеет очень большое значение в воспитании ребенка. Я вас уверяю, что я никогда не причиню дяне вред. Поэтому задавайте ваши вопросы. Я очень хочу, чтобы все ваши сомнения в отношении меня отпали». Кажется, Демид и Макар были удивлены моей репликой. Макар улыбнулся благодарно кивнул мне. Димит же хлопнул в ладоши несколько раз и восхищенно произнес. «Браво, Рита! Я же говорю, Наталья крепкий орешек!» Ну вот Рита лишь сузила свои глаза и смотрела на меня таким взглядом, словно говорила мне, «А ты не так проста, как кажешься, хитрая, да только я похитрее буду». А я отвечала ей таким же взглядом, «Все вставные зубы от об меня обломайте». «Вы ничего не сказали о своей личной жизни», — невозмутимо продолжила Рита. «Вы были когда-то замужем?» Ощущая, как краска заливает мою шею и лицо, я все же ответила. Так уж сложилось, что у меня не было продолжительных отношений. И стала пояснять этим людям, что я за свою не очень уж и долгую жизнь имела двухнедельные отношения всего с двумя мужчинами. Я заметила, как после моих последних слов глаза Макара блеснули. А как же ваше дедовское прошлое? Не унималась она. А что с ним не так? не совсем поняла ее ходу мыслей. «Ну как же? Известный факт, что дети из детских домов имеют криминальные замашки. Только не говорите мне, что никогда не воровали». От ее наглого предположения обо мне у меня даже рот приоткрылся от возмущения. «Мама, Рита!» Мужчины вновь слаженно дернули мать, но слова уже были сказаны, неприятные, колючие. А ее взгляд королевы? Словно и ничто. Букашка под ее ногами – который очень сильно мешается. Вскочила со своего места и горячо прошипела. «Да как вы смеете обвинять меня в том, чего никогда не было? Вы совершенно не знаете о моей жизни. Я хоть и жила в детском доме, но никогда, слышите, никогда не занималась воровством». «Наташа, мама так не думает. Прости», — сказал Макар. «Наташа, Богу ради, простите мою супругу. Я сегодня какое-то затмение в сознании», — произнес Демид. «Все люди, независимые от их происхождения жизненных ситуаций, в которые они могут попасть, заслуживают справедливого обращения», — сказала я строго. «Вы думаете, что я, будучи человеком, выросшим не в семье, а в детском доме, имею социальные наклонности? Вы крупно ошибаетесь, вы совершенно меня не знаете», — она говорила от чистого сердца. «Рита, Наталья права», — сказал Димит. — «извинись перед девушкой. Твои слова были обидными и несправедливыми» я ни в чем вас не обвиняю невозмутимо произнесла злытня просто удивляюсь придется тебя вам еще немного удивляться сказал вдруг макара подошел ко мне встал позади кресла и положил руки мне на плечи я не понимаю сынок настороженно произнесла она как только я разведусь с Инессой, я сразу женюсь на наташе маргарита побледнела и воскликнула. да ты спятил Конец первой части.